Глава 53. Аргант. Райдель понимал, что легко не будет. Но не ожидал, что Лили захочет сбежать от него. Да если бы только от него. От блестящего мира столицы с ее увеселениями, магазинами и возможностями. Она могла бы разорять его покупками, наслаждаться комфортом его особняка и высшим обществом. Но вместо этого предпочла в одиночестве разбирать вещи на чердаке в Грайхалде. Удивительная женщина. Конечно, сначала дракон разозлился. Лили неожиданно близко приняла к сердцу то, что для него было постоянным фоном жизни. Да, он не был святым, и ей об этом известно. Но он не мог умереть и родиться заново, чтобы ее сердечку было спокойнее. Им обоим придется учиться жить дальше с тем, что есть. Перспективы долгой осады не пугала Арганта. Жаль, что служба удерживала его в столице, но не опускал руки. Дракон уже знал, что его жену не тронут дорогие наряды и драгоценности. Он нашел другой путь — милые женскому сердцу пустяки. Каждый день по его распоряжению помощник приносил ему цветы и заказанные вещи, и Райдель выбирал из них те, что, как ему казалось, понравятся Лиле. Упрямая девчонка оставляла его подарки без ответа, Но это его не останавливало. Рано или поздно чаша весов склонятся на его сторону. Он будет ждать столько, сколько понадобится. Терон, лорд Вальтарии, к которому он обращался за цветами из оранжереи и драконьей усадьбы, одобрил его затею с подарками. После избавления от проклятия, лорд Кайрекс стал чаще бывать при дворе. Он поделился тем, как, день за днем, терпеливо завоевывал сердце своей жены. Теперь они с супругой ждали появления наследника, и Райдель впервые задумался о том, что в его одиноком особняке нет детской комнаты. Но это не беда. Лили будет в радость переделать все в его доме, так же, как она перевернула все в его жизни. Дракон не сомневался, что их ждет счастливое будущее. Рано или поздно Лили поймет, что других женщин для него больше не существует. и тогда он сделает все возможное, чтобы она вообще позабыла о том, что они когда-то были. А тем, кому очень захочется напомнить, придётся как можно скорее сообразить, что иногда лучше промолчать. Например, одному вертлявому блондину, который так и не признался, что именно он наговорил его жене. Но поскольку это явно было что-то крамольное, свою награду во время дружеского спарринга змей все таки получил успокойся арк твоя женушка не в моем вкусе Беззаботно улыбнулся его сородич прикладывая к лицу лед после тренировки слишком серьезная. ты же знаешь мне нравятся вертехвостки с лордом тарентом арган тоже был на стороже. потому что сейчас он чувствовал что с появлением лили разрозненные части его жизни все время боровшиеся друг с другом наконец прекратили войну и сложились в цельный узор. И без этой удивительной девушки его жизнь снова разлетится на куски. В свой очередной визит Тейрон передал ему письмо от доктора Фога, вместе с ним изучавшего архивы святилища Драконьей усадьбы. Аргант распечатал его в первую же свободную минуту. Лоури выписал для него несколько заклинаний, воздействующих на неупокоенные души. Среди них Райдель выделил одно, призывающее бестелесное существо на место его гибели. В голове опытного бойца сразу сложился план того, как именно он сможет расправиться с моркрайн Наскоро обдумав все возможности, Аргант вернулся к письму, пробежал глазами ещё несколько строчек и почувствовал, как на лбу выступает холодный пот. «Я не нашёл в архивах и научных работах ни одного упоминания о привязке призраков к крови. все таки бестелесные существа распознают живых по неосязаемым признакам. С большой вероятностью ваша Моргрейн может воздействовать только на предметы зачарованные магией. Я бы даже предположил, что речь идет исключительно о знакомой ей магии, магии вашего рода. Она же дает призраку возможность отличать членов вашей семьи от других существ. Предположение Фога звучало чудовищно правдоподобно, и если это так, значит, Моргрейн рано или поздно увидит Лили. Сразу, как магия девушки как следует окрепнет. Аргант схватился за маг-блокнот, поспешно извлекая его из кармана. Кристалл на книжечке тревожно мигал. Дракон в торопях открыл страницу переписки и стиснул зубы. Твоя мать носила длинные шпильки в волосах. Райдель лихорадочно настрочил ответ и, теряя драгоценные минуты, бросился обратно на поиски Тейрона. Бывшему стражу придется подменить его у трона императора сегодня вечером. Арганту срочно необходимо уладить небольшое семейное дело. Вскоре переместившись в Грайхолд, дракон с удовлетворением отметил, что его приказ выполнен. Дом стоял пустой, настеж открытыми в спешке дверями, в саду не было ни души. Поспешив на кладбище, Аргант опустился к круглому камню рудового источника, шепча слова заклятия, известного только членам его семьи. Только глава рода мог возвать к источнику, чтобы тот принял жертву. Когда серый камень начал испускать красноватое свечение, дракон поднялся с колен, достал письмо Фога и прочел заклинание из древнего драконьего святилища. «Скоро». Моргрейн получит то, что ей уже давно причиталось.